Звезды, как и люди, не любят одиночество. Астрономы хорошо знают, что большинство звезд образуют семьи. Некоторые семьи небольшие, это двойные, тройные, кратные звезды. Некоторые семьи очень большие, это звездные скопления. И сами галактики можно считать гигантскими семьями или, скорее, звездными городами. Все мы знаем, что такое созвездие на небе. Есть созвездия, которые очень хорошо выделяются на фоне других звезд, например, созвездия Ориона. И многие люди думают, что это звезды, которые как-то связаны друг с другом. Но это не так, по крайней мере, для большинства созвездий. Основное, что отделяет созвездие от звездных скоплений, это их взаимная связь. Дело в том, что в звездных скоплениях звезды, соединяет главенствующие силы во Вселенной, сила гравитации, которая не позволяет звездам уходить далеко от той области, которую они занимают. Астрономы говорят, что звезды звездного скопления гравитационно связаны. Надо сказать, что гравитация – это всюду проникающая сила. Она, как мы хорошо знаем, руководит рождением, жизнью и эволюцией звезд. Она же создает звездные скопления – кратные звезды, она управляет их жизнью. Как рождаются звездные скопления? Мы знаем, современная теория э, рождения звезд и звездных скоплений говорит о том, что звезды и скопления рождаются в холодных, плотных облаках молекулярного газа. Э, в нашей галактике такой газ сосредоточен в тонком слое, в котором живем и мы вместе с Солнечной системой. Хорошо известно, что если газ холодный, то сила давления газа не может уравновесить его тяготение, и такое облако может сжиматься. Облака газа очень клочковатые. В этих облаках есть места, где температура ниже, чем в других, или выше, чем в других. И э, те области, где температура самая маленькая, они являются зародышами, из которых рождаются звезды. Поэтому... Благодаря гравитации, благодаря сжатию или коллапсу облака у нас одновременно возникает и все скопление, и отдельные звезды в звездном скоплении. Рождаются звезды разных масс, и малых масс, и больших масс. Маломассивные рождаются из самой холодной среды температура, которой составляет десятки кельвинов, то есть это минус 260-250 градусов Цельсия. Чем больше температура, тем более массивные звезды рождаются. Мы хорошо знаем, что от массы звезд зависит то количество энергии, которое они испускают. Поэтому массивные горячие звезды своим мощным потоком излучения после рождения сразу же начинают разгонять родительское газовое облако. Когда масса этого облака сильно уменьшается, то многие звезды, э, которые двигались с достаточно большими скоростями, просто-напросто покидают ту область, в которой они родились. Но тем не менее, в каких-то местах этого первичного газового облака остается целая группа звезд, которые и становятся звездным скоплением. Звездные скопления. Все мы с вами тоже знаем. Плеяды, Геады, Ясли – все это хорошо известные и видимые невооруженным глазом звездные скопления. К слову, звездные скопления были открыты уже давно. И Вильям Гершель, и его сын Джон Гершель, и другие астрономы начали активно открывать звездные скопления в нашей галактике и заносить их в свои каталоги. И в частности, один из французских астрономов Шарль Месье, известный ловец комет, создал каталог объектов, которые на кометы похожи, но кометами не являются. В этом каталоге очень много звездных скоплений, рассеянных и шаровых. Раз уж я заговорил об этом, надо пояснить, чем рассеянные скопления отличаются от шаровых. Ну, Главное различие По крайней мере, существенное различие уже в названиях рассеянные и шаровые. Шаровые скопления э, видны глазу или в телескоп, как яркие шары, состоящие из звезд, с ярким свечением в центральной области. Понятно, что это должны быть очень массивные и богатые скопления, содержащие многие тысячи, может быть, даже миллионы звезд. Рассеянные скопления, пример таких скоплений Плеяды, это небольшая группа звезд. Кстати говоря, астроном французский Локайль когда-то посчитал вероятность того, что вот в небольшой области неба мы видим семь ярчайших звезд Плеяд. Вероятность оказалась ничтожной, и он решил, что это реально связанные между собой объекты. Тогда, правда, еще он не понимал, что они связаны с гравитацией. Но различия во внешнем виде – это не главное различия между шаровыми и рассеянными скоплениями. Эти различия сопровождаются различием в происхождении, в химическом составе звезд, в возрасте, в пространственном распределении и в орбитах звездных скоплений. Рассеянные скопления населяют тонкий диск галактики. Их известно около 4000, по крайней мере, их столько в каталогах. Но большей части мы не видим из-за того, что в тонком диске галактики, где мы живем мы с вами, очень много пыли, мешающей наблюдениям. Но астрономы оценивают полное число таких скоплений в диске примерно в 50, а может быть в 100 тысяч объектов. Шаровых скоплений в нашей галактике известно 160, а общее их число вряд ли превосходит 200. Распределение рассеянных и шаровых скоплений в пространстве тоже разное. Я уже сказал, что рассеянные скопления живут в тонком диске, а шаровые мы видим в огромном гало, окружающем вот этот тонкий диск. Это наиболее древние объекты галактики, возраст которых превышает десяток миллиардов лет. Скорее всего, они вообще образовались на самых ранних стадиях первичного коллапса протогалактики. Почему? Потому что в атмосферах и звезд мы не видим большого числа, Линий тяжелых химических элементов, то есть элементов тяжелее гелия. Они состоят из почти первичного вещества, то есть, практически из водорода и гелия, в основном с небольшой примесью тяжелых элементов, тогда как рассеянные скопления уже образовывались из вещества, обогащенного тяжелыми элементами при вспышках сверхновых. Возрасты рассеянных скоплений меняются в широких пределах. Есть рассеянные скопления, которые рождаются на наших глазах. Их возрасты сотни тысяч, миллионы лет. Самые старые имеют возраст почти приближающийся к возрасту шаровых скоплений. Движутся они, конечно, по разным орбитам. Рассеянные скопления принимают участие в общем вращении галактического диска со скоростями больше 200 км в секунду. Орбиты шаровых скоплений ориентированы хаотически, они огибают галактическое ядро, уходят на большие расстояния. Чем еще важны звездные скопления? Как я уже сказал, звезды звездного скопления возникли из одного молекулярного облака. Следовательно, они имеют одинаковый возраст. Они имеют почти одинаковый химический состав и располагаются примерно на одном расстоянии относительно нас с вами. Это значит, что все различия между звездами, которые мы наблюдаем, а это различия по цвету, по видимому блеску, связаны с различием масс звезд. И, следовательно, мы можем, находя ярчайшие звезды в звездных скоплениях, что-то сказать об их возрасте. Принципы определения возраста звездных скоплений очень просты. Известно, что звезды массивные очень излучают огромную энергию и быстро умирают, потому что запасы энергии пропорциональны массе звезды, а полная светимость пропорциональна кубу массы звезды. Следовательно, поделив запасы энергии на энерговыделение, мы получаем время жизни. Время жизни падает обратно пропорционально квадрату массы. Отсюда следует, что в молодых скоплениях мы можем видеть звезды яркие, массивные и, соответственно, горячие. А в старых скоплениях такие звезды давно умерли, и их нет. Поэтому э, по наличию или отсутствию ярких, горячих звезд в звездных скоплениях мы можем, мы можем сделать достаточно точный вывод о возрасте скопления. Это касается и шаровых скоплений, в которых мы не видим совершенно ярких звезд горячих, там ярчайшие звезды это красные гиганты, звезды менее массивные, чем Солнце. То же самое относится к рассеянным скоплениям. Вот умение определять возрасты скоплений делает скопления и шаровые, и рассеянные фактически летописцами истории галактики. Потому что связав воедино, Возраст распределения звездных скоплений по возрастам, пространственное распределение, их скорости, химический состав звезд, который мы умеем определять спектроскопическими методами. Мы можем восстановить историю нашей галактики. Как, когда, где, в, как, в каком количестве рождались звезды каково было содержание тяжелых элементов в газе, из которого они формировались. С этой точки зрения скопления очень неоценимые объекты. Не так давно были обнаружены очень интересные скопления, их не очень много. Их называют сверхскопления. Первое из таких скоплений было обнаружено в туманности Таранту, которая находится в Большом Магеллановом облаке крупном спутнике нашей галактики. В докосмическую эру это скопление считалось одиночной звездой, потому что современные тогда, тогдашние телескопы не были способны различить много звезд, сосредоточенных в малом объеме, да еще на таком большом расстоянии, в 150 тысяч световых лет. С появлением крупных телескопов, в том числе космических, удалось разрешить это скопление на звезды. Это оказалось очень массивное скопление, очень плотное, компактное, очень молодое, с ярчайшими звездами, которые светят в 10 миллионов раз ярче нашего Солнца. И массы таких звезд больше 200 масс Солнца, чего в нашей галактике нет. Такие скопления потом были обнаружены в нашей галактике. По крайней мере, два таких скопления, но мы их не видим в оптическом диапазоне. Оно, за, эти скопления закрыты очень толстым и плотным слоем галактической пыли, который совершенно не дает возможности их наблюдать в оптическом диапазоне. Но выход состоит в том, что надо наблюдать в инфракрасном диапазоне, где пыль почти прозрачна. Кроме этих интересных объектов, во многих галактиках и в нашей, в частности, есть так называемые ядерные звездное скопление. В самом центре нашей галактики расположено скопление, состоящее из миллионов солнечных э, из миллионов звезд. Э, возраст его составляет несколько миллионов лет. Что самое любопытное, в самом центре этого скопления расположена сверхмассивная черная дыра, масса которого 4 с лишним миллиона лет солнечных. Звезды там движутся с очень высокими скоростями, достигающими тысяч километров в секунду. Вообще звездные скопления это типичное население разных галактик, и эллиптических, и спиральных. Например, в эллиптических галактиках известны э, тысячи и десятки тысяч шаровых скоплений, особенно в гигантских эллиптических галактиках, вроде галактики Месье 87, это главное гигантская эллиптическая галактика, центр сверхскопления галактик, которому принадлежит и наша галактика. Есть, галакти... Есть шаровые скопления и рассеянные, даже в галактиках небольших. В Магеллановом облаке тысячи звездных скоплений, в основном рассеянные. Есть много достаточно шаровых скоплений. И возможность определять возрасты звездных скоплений также используется для выявление истории образования звезд и в других галактиках. Вот с этой точки зрения звездные скопления, конечно, крайне важны для современной астрономии. Звездных скоплений, как я уже сказал, известно достаточно мало, 4000 рассеянных звездных скоплений. И надо сказать, что для многих из них не очень хорошо определены их характеристики. А это крайне важно, если мы считаем звездные скопления или галактики. Как быть? Ну, надо их исследовать, но этому мешает одно серьезное обстоятельство. Когда мы смотрим на далекое скопление, на ту точку на ту область неба, где мы видим скопление, проецируются звезды ближнего фона, дальнего фона для того, чтобы определить характеристики скопления, нам надо точно знать, какие звезды расположены там, вот где лежит это скопление. Это очень сложная наблюдательная задача, поэтому работайте, ведутся и будут вестись. Кроме того, несколько групп астрономов в мире занимаются систематическим открытием новых скоплений, в первую очередь опираясь на инфракрасные наблюдения, потому что, как я уже сказал, в инфракрасном диапазоне мешающая роль пыли значительно меньше, чем в оптике. Наша галактика гораздо прозрачнее в инфракрасном диапазоне. Благодаря этому удалось открыть сотни новых рассеянных скоплений, примерно десяток шаровых скоплений и даже несколько карликовых спутников нашей галактики. Важность исследования звездных скоплений, которая обуславливает высокий интерес астрономов к этой тематике, заставляет усиленно изучать эти интереснейшие объекты.